Дом был огромным, расползшимся вшир особняком, спланированным приблизительно в виде креста с выпученными стенами, явно из архитектурного коралла. Даже попытки не было сделано скрыть его происхождение. Мэт никогда раньше не видел некрашенного дома, но ему пришлось признать, что результат восхитителен». Остатки формообразующего баллона, придающего всем домам из архитектурного коралла их предательскую выпуклость, тщательно сакскоблили. Ничем не прикрытые стены отполировали до розового блеска. Даже после заката дом слабо отсвечивал. Словно здесь гордились его исключительно колонистским происхождением. Архитектурный коралл был еще одним подарком тромбоботов. Генетические манипуляции с обыкновенным морским кораллом дали самые дешевый из всех известных строительных материалов. Хоть сколько-нибудь стоил только пластмассовый баллон, направляющий рост коралла и содержащий взвешенную в воздухе особую подкормку для коралла. Все колонисты жили в коралловых зданиях. Немногие захотели бы построить себе дома из дерева, кирпича или камня, даже будь это позволено. Но большинство старалось придать своим домам внешность, чем-то напоминающую внешность построек на плато Альфа. Для подражания команде привлекались краска, дерево и металл, поддельные каменные стены — мощные шлифовальные круги, с помощью которых стачивались неизбежные выпуклости. При дневном свете или во тьме, а дом Гарри Кейна был совершенно нетипичен. Шум обрушился на них, стоило открыть дверь. Мэтт смирно стоял, пока его уши приспосабливались к уровню звука. Особенность, выработавшаяся ради выживания у его предков на земле, когда... Ее население насчитывало 19 миллиардов человек, хотя до земли было в ту ночь 11,9 святого года. Последние четыре столетия человек на земле был все равно, что глух, если он не мог вести разговор в то время, как тысяча пьянчужек орет ему в уши. Народ Мэтта тоже сохранил кое-что из этих привычек. Большая гостиная была набита битком, а нам ненагочисленные стулья в основном не обращали внимания. Комната действительно была большой, а бар напротив входа был огромным. Мэтт прокричал. — Гарри Кейну приходится много принимать. — Уже это точно. Пошли со мной, поприветствуем его. Пока они прокладывали себе путь через комнату, Мэтт уловил обрывки разговоров. Вечеринка продолжалась недолго, — заключил он, — и некоторые практически никого не знали, но выпивка была у всех. Гости были всех возрастов и профессий. Худ говорил правду. Если на этой вечеринке не любили незваных, Мэтту об этом никогда не узнать, потому что никто в нем зайца не опознает. Стены были, как и снаружи, из мерцающего розового коралла. Пол от стены до стены, покрытый мохнатым ковром из мутированной травы, гладким был только возле стен. Несомненно, его выровняли песком после того, как дом был окончен, и направляющий баллон убран. Но Мэтт знал, что под ковром не кафель и не деревянная половица, а все тот же розовый коралл. Они добрались до бара, помятые не больше, чем следовало. Фуд перегнулся через стойку так далеко, как мог, то есть по причине своего роста, не слишком далеко, и окликнул. — Гарри, две водки с содовой, и я рад тебе представить... — Черт подери, Келлер, как тебя звать? — Мэтт. Мэтта Келлера. Мы знакомы со школы. — Очень приятно, мэт сказал Гарри Кейн, протягивая руку для пожатия. — Рад тебя видеть здесь, Джей. Гарри был ростом почти сметто и значительно шире, а на его широком лице господствовали еще более широкая улыбка и бесформенный нос. Он выглядел в точности, как бармен. Гарри налил в две порции водки в стаканы с заранее охлажденной водой. Передал их через стойку. «Развлекайте себя сами», — добавил он и направился вдоль стойки обслужить двух новоприбывших. Худ сказал... Гарри считает, что самый лучший способ принимать всех сразу — это изображать первые пару часов бармена. Потом он передает это дело добровольцу. — Неплохо придумано, — заметил Мэтт. — Твоё имя Джей? — Сокращенно от Джейхок. Джейхок Худ. Один из моих предков был канзасец. Джейхок. Ястреб-соечник. Птица-символ Канзаса. — Дико верно, что нам потребовалось восемь лет, чтобы узнать друг друга по имени. В это время часть толпы заметила Худа и направилась к ним. Худ едва успел ухмыльнуться в ответ, прежде чем они оказались посреди суматохи знакомств. Мэтт почувствовал облегчение. Он был уверен, что видел, как Гарри Кейн передал что-то Джейу Худу вместе с его выпивкой. Приличия заставили его воздержаться от вопросов, но это подействовало на его любопытство. Ему хотелось об этом забыть. Среди новых знакомых было четверо мужчин и одна женщина. Как личность Мэтт запомнил только женщину. Ее звали Ленни Мэттсон. Ей было 26 лет, то есть на пять лет больше, чем Мэтту. Без обуви он бы был выше нее едва на полдюйма. Но она носила двойные каблуки-шпильки, а высоко уложенные темно-рыжие волосы делали ее еще выше. Она была не только высокой, но и вообще большой, с широкими резко очерченными бедрами и просторной грудью. Она кажется симпатичнее, чем на самом деле, — решил мэт. так хорошо пользуется косметикой. В каждом ее поступке чувствовалось щедрое изобилие, удовольствие. Такое же большое, как и она сама. Мужчины были ее возраста и старше, на исходе третьего десятка. Любой из четверки, танцуя с Ленни, выглядел бы вполне естественно. Они были огромными. У мэта от них осталось только обобщенное впечатление гулкого голоса, необъятного рукопожатия и славного лица, улыбающегося ему с розового потолка. Впрочем... Все они ему понравились. Просто он не мог их различить. худо опять его удивил. Говоря прежним сухим голосом, только повышенным до внятной громкости, не утруждая шеи, чтобы смотреть кому-то в лицо, Худ каким-то образом сохранял контроль над разговором. Он направил беседу на школьные дни. Один из верзил был подвигнут на рассказ о простеньком трюке, с помощью которого... Он перестроил свой школьный телевизор так, что однажды они с одноклассниками смотрели свои уроки одновременно вверх ногами и шиворот на выборот. Мэтт обнаружил, что рассказывает о бутылочке для анализа, в которую был налит яблочный сок, пронесенный им на проверочный медпункт ногами и что он с ней сделал. Кто-то, вежливо слушавший с периферии кружка, упомянул, что он как-то украл машину у семейства членов команды, выехавших на плато бета на пикник. Он установил автопилот так, чтобы автомобиль описывал круги на расстоянии тысячи футов от обрыва в пустоту. Автомобиль летал пять дней, прежде чем свалиться в туман, меж тем как множество полицейских исполнения наблюдало за этим. Мэтт смотрел на джея Ахуда и Ленни, пока те говорили. Ленни приобняла своей длинной рукой Ахуда за плечи, и его макушка доставала ей точно до подбородка. Они говорили одновременно, подхватывая друг у друга обрывки фраз, беспорядочные перебирая воспоминания, анекдоты и шутки, имевшиеся у них в запасе, охотно делясь ими с группой, но говоря все же друг для друга. — Это не любовь, — решил мэт хотя и напоминает любовь. Просто Ленни и Худ чувствовали огромное удовлетворение от того, что знали друг друга. Удовлетворение и гордость. мэт от этого чувствовал себя одиноким. Постепенно до Мэтта стало доходить, что Ленни носит слуховой аппарат. Он был такой маленький и так хитро раскрашен, что почти не был заметен в ухе. Говоря по правде, Мэтт даже не мог бы присягнуть, что он там...